Энциклопедия 40 тысяч мыслей в день Каждый день в нашей голове проносится 40 тысяч мыслей 90% из них те же самые, что приходили нам на ум вчера И 90% из них можно отнести к категории отрицательных Эти мысли нас постоянно грызут подрывая наше здоровье. Единственным моментом, когда организм получает возможность бороться с болезнью и восстановиться, является сон. Главным образом фаза, получившая название парадоксального сна, когда мысли наконец успокаиваются и человек уносится в другую реальность. С этого момента организм расслабляется, может видеть сны и заботиться о себе. Эдмонд Уэллс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 11.